Глава 9 Даламар сидел в кабинете мага в том же самом кресле, в котором сидела недавно Китиара, но в отличие от нее он чувствовал себя далеко не так спокойно. Где-то внутри тревожно билось ощущение неясной опасности, которая всегда сопутствовала его встречам с Рейслином. Однако ему удавалось сдерживать свой страх. Внешне он не выказывал никакого беспокойства и выглядел скорее умиротворенным, а что до яркого румянца, появившегося на обычно бледных щеках эльфа, то его можно было объяснить благоговейным трепетом и восторгом от того, что учитель почти ученика своим доверием. Вообще-то бывал в кабинете довольно часто, но в отсутствии учителя. Рейслин обычно проводил свои вечера в одиночестве, занятый изучением книг, которыми были уставлены полки. В это время никому не позволялось мешать ему. Давамар посещал кабинет только в дневные часы, да и то лишь тогда, когда у Рейстина были дела где-то в другом месте. Только в это время темному эльфу позволялось, нет, предписывалось, изучать колдовские книги самостоятельно. Да и то не все. Рейстин строго-настрого запретил ему даже прикасаться к книгам в темно-синих переплетах. Разумеется, однажды Давамар попытался нарушить запрет. Переплет книги был пронзительно холодным на ощупь, таким холодным, что обжег ему пальцы». Не обращая внимания на боль, темный эльф открыл книгу, но, бросив на страницы всего один беглый взгляд, поспешно ее захлопнул. Все слова были перепутаны, и он не смог разобрать ни строчки. И только потом он обнаружил, что книги защищены охраняющим заклятием. Любой, кто осмелился бы смотреть в них достаточно долго, не имея ключа к шифру, неминуемо сошел бы с ума. Увидев обмороженные руки Даламара, с которых клочьями слезала кожа, Рейстлин поинтересовался, что случилось. Эльф пробормотал что-то о пролитой кислоте, являвшейся компонентом магического заклинания. Учитель улыбнулся, но ничего не сказал. В этом не было нужды, обоим было все ясно. Теперь он попал в кабинет по приглашению Рейслина, почти как равный к равному. Но Доломар вновь чувствовал страх, смешанный с опьяняющим восторгом. Рейслин сидел напротив него за деревянным столом, положив ладони на книгу в темно-синем переплете. Его пальцы рассеянно поглаживали кожу переплета, осторожно касаясь вытесненных на ней рунических надписей. Глаза Рейслина были устремлены на Доломара. Темный эльф, однако, оставался недвижим под безжалостным проницательным взглядом. Ты был слишком молод, чтобы подвергнуться испытанию, неожиданно сказал Рейслин. Доломар моргнул. Этого он не ожидал. Но не так молод, как ты, Шалафи, ответил он. Сейчас мне 90 по нашему эльфийскому счету, что соответствует примерно 25 человеческим годам. «Тебе же, насколько я помню, был всего 21 год, когда ты отважился на испытание «Да, по лицу Рейслина пробежала тень. Мне было 21 год». Даломар увидел, как рука, лежавшая на переплете книги, словно от сильной боли внезапно сжалась в кулак, а золотистые глаза ярко вспыхнули. Ученик, однако, нисколько не был удивлен этим проявлением чувств. Испытание было необходимым условием для каждого мага, который стремился овладеть высшим искусством колдовства». Испытание проходило в Вайрецкой башне Высшего волшебства и проводили его главы всех трех лож. Практикующие маги Кринна уже давно поняли то, чего никак не могли постигнуть жрецы. Для того, чтобы сохранить гармонию мира, необходимо дать маятнику возможность свободно передвигаться между добром, злом и равновесием. Стоило чему-то одному возобладать, стоило в одном положении заклинить маятник, и мир тотчас же шагнул бы навстречу своей гибели. Испытание было жестоким. Высшие уровни магического искусства, которые дают магу настоящее могущество, отнюдь не предназначаются для пустоголовых бездельников и растяп Испытание было специально разработано для того, чтобы избавиться от недоучек, избавиться навсегда, ибо наказанием за провал была смерть. Испытание вызывало у Даламара кошмарные сны, и он прекрасно понимал, чем вызваны переживания его учителя. «Я выдержал испытание», — прошептал Рейстин, и его взгляд обратился назад к тем далеким дням. Когда я вышел наружу, я стал таким, каким ты видишь меня сейчас. Кожа моя приобрела этот желтый оттенок, волосы посидели, а глаза... Он мысленно отогнал нахлынувшие воспоминания и пронзительно посмотрел на Даламара. «Ты знаешь, что я вижу этими глазами, зрачки которых имеют форму руны песочных часов?» «Нет, Шалафи?» «Я вижу время, и то, как оно воздействует на все сущее», — сказал Рейслин. «Человеческая плоть сморщивается и ссыхает, цветы увядают, скалы крошатся, источенные ветрами и непогодой». «Я вижу одну лишь зиму, Даламар. Даже ты. Глаза Рейслина остановились на лице ученика. Даже твоя плоть, плоть эльфа, которая стареет так медленно, и для которой годы все равно, что легкие весенние дожди, стареет и умирает в моих глазах. На твоем молодом лице, Даламар, я вижу печать смерти». Темный эльф вздрогнул, и на этот раз ему не удалось скрыть свои чувства. Он вжался в мягкую спинку кресла, и в его памяти непроизвольно всплывал могущественное укрывающее заклятие. Заклятие, предназначенное не защищать, а наносить упреждающий удар. «Глупец», — подумал он в тот же миг, овладев собой. «Какое из моих заклятий может повредить ему?» «Это верно», — отозвался Рейстлин на невысказанную мысль Доломара, что он проделывал довольно часто. «На Крине нет никого, кто в силах причинить мне вред». «Разумеется, это не по силам и тебе, мой юный ученик. Но ты храбрый, у тебя есть мужество». Ты ведь часто стоял рядом со мной в лаборатории и смотрел на тех, кого я вытаскивал сюда из других миров. Ты знал, что стоит мне неловко вздохнуть, и эти твари вырвут наши сердца и пожрут их, пока мы будем в муках корчиться на полу. Это мое право, — сказал Давамар. Да, — рассеянно кивнул рейслин размышляя, видимо, о чем-то постороннем. Затем он слегка приподнял брови. Но ты же знал, случись что, и я буду спасать себя, а не тебя. Конечно, Шалафи, — спокойно ответил Давамар. Я понимал это и сознательно шел на риск. Глаза его сверкнули. Позабыв о своем страхе, он слегка подался вперед. «Да, Шалафи, я сознательно шел на риск и призывал опасность. Я готов пожертвовать всем ради...» «Ради магии», — закончил за него Райслин. «Да, ради магии», — воскликнул Даламар. «И ради власти, которую она дает», — кивнул Рейслин. «Я вижу, ты чисто но насколько? Вот что меня занимает. Может быть, ты ищешь власти над своим народом? Или жаждешь управлять королевством, держа монарха в плену и пользуясь его богатствами?» А может быть, ты задумывался о союзе с каким-нибудь темным повелителем, как поступали иные совсем недавно, в Дни Драконов? Кстати сказать, моя сестра Китиара нашла тебя весьма привлекательным. Ей хотелось бы держать тебя где-то поблизости. Особенно, если ты владеешь магическим искусством, которое можно применить в постели. Я бы не оскверню. Рейслин взмахнул рукой. Я пошутил, ученик. Но, надеюсь, ты понял, что я имел в виду. Скажи, разве ты не мечтал ни о чем из того, что я перечислил? Видишь ли, Шалафи? Даламар смущенно заколебался. К чему все эти разговоры? Он готов был выдать кое-какие сведения и надеялся получить кое-что взамен, но не знал, насколько он мог открыться. «Я...» «Я вижу, что был недалек от истины», — перебил истин. «Думаю, что могу теперь представить себе истинные притязания твоего честолюбия. А ты? Ты никогда не думал о том, что я хочу получить для себя?» Даламар почувствовал, как по телу его пробежала радостная дрожь. Именно это он и хотел узнать. Тем не менее, он не спешил с ответом, осторожно подбирая каждое слово. «Я часто задавал себе этот вопрос, Шалафи. Ты столь могуществен?» Даламар махнул рукой в направлении окна, где можно было различить светящиеся в ночи огни Палантаса. «Этот город, вся земля Саламни, весь Ансалонский континент могут принадлежать тебе». «Весь мир может принадлежать мне», — улыбнулся Рейстлин, и его тонкие губы слегка скривились. «Мы с тобой видели земли, лежащие за морями, ученик». В воде бассейна мы можем увидеть не только эти земли, но и их обитателей. Подчинить такой мир не составит труда. Рейслин неожиданно покинул кресло и, подойдя к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу сверкающий город. Почувствовав восторг, охвативший учителя, Доломар тоже поднялся и встал рядом с ним. Я могу подарить этот мир тебе, Доломар, не оборачиваясь, сказал маг. Рука его отвела в сторону занавеску, чтобы эльфу было лучше видно панораму, но взгляд самого мага устремился куда-то вдаль. Огни города мерцали гораздо теплее, чем звезды в небе, однако Рейслин не видел ни того, ни другого. «Я мог бы сделать тебя правителем не только над твоими жалкими соплеменниками, но и над всеми эльфами Кринна. В раздумье маг пожал плечами. Я мог бы отдать тебе свою сестру». Неожиданно отвернувшись от окна, Рейслин посмотрел в лицо Довамару, который с воодушевлением прислушивался к его словам. «Но мне все это неинтересно», — Рейслин опустил занавеску. «Неинтересно». «Мое честолюбие простирается гораздо дальше». «Но Шавафи», — возразил довамар — «в мире ничего больше не осталось. Может быть...» Он замялся, плохо понимая, что имел в виду Рейстлин. «Может быть, другие миры, которые видел ты, но которые недоступны моему неискушенному глазу?» «Другие миры?» — задумчиво переспросил Рейстлин. «Что ж, мысль интересная. Возможно, когда-нибудь я всерьез подумаю над этой затеей. Но я не это имел в виду». Он замолчал, потом жестом пригласил ученика подойти ближе. «Скажи, ты видел огромную дверь в задней стене лаборатории? Стальную дверь, на которой выгравированы золотом и серебром таинственные руны? Дверь, на которой нет замка?» «Да, Шалафи», — ответил Давамар, и, несмотря на сильный жар, исходивший от тела Рейслина, весь похолодел. «А известно ли тебе, куда ведет эта дверь?» «Да, Шалафи», — шепот эльфа был едва слышен. «А ты знаешь, почему она не открывается?» «Ты не можешь открыть ее, Шалафи. Даже такой могущественный маг, как ты, не может открыть ее в одиночку». «Только вместе с тем, кто наделен истинно святыми!» Спазм перехватил его горло, и Даламар замолчал. «Да», — сказал Рейслин, — «ты понял. Только с тем, кто наделен истинно святыми силами. Вот почему она нужна мне. Ну что, ученик, постиг ли ты высоту или глубину моих притязаний?» «Но это безумие!» — ахнул Даламар и тут же потупил взор. «Прошу простить меня, Шалафи, я не хотел тебя оскорбить».